Давно, еще в начале осени, я вернулась с очередных переговоров, поздно, усталая, и злая, только и мечтала, как бы до постели побыстрее добраться, и вдруг ко мне в холле эта няня подходит, ну, прежняя, которую убили, Анастасия, и заявляет, что у нее ко мне какой-то чрезвычайно важный разговор. Я, конечно, перепугалась, кричу что-то с Лизой, а она глаза опускает «нет». Это в моей семье проблемы, и начинает рассказывать, мол, случилась у нее беда, и нужны ей деньги. Много. Ну, я про беду слушать не стала, не до того. Сразу спрашиваю, сколько. А она меня огорошивает. Сто пятьдесят тысяч долларов. Я, конечно, в шоке. Говорю, и ты вообще в своем уме? Я тебе что, деньги ночами на машинке печатаю? Ну, а Настя глаза опускает и заявляет. Ну, что ж, как хотите. Но вы же понимаете, я не просто так прошу. Больше ничего не сказала. Ускакала. А я себе взяла на заметку. Надо завтра тряхнуть ее. Выяснить, что у этой хитрой лисы на уме. Но поговорить с ней не успела, с раннего утра мчалась на работу, у меня важная встреча была, а следующей ночью Настю убили. И про эту видеозапись я позже узнала. Вместе со всей страной по телевизору увидела, только тогда я поняла, на что Настя намекала. «Интересно». Задумчиво произнес адвокат. — Вот и я говорю! — кивнула клиентка. — Я думаю. Анастасия, она в тот вечер уже, похоже, согласилась выступить перед камерой со своим заявлением по приказу Макара и за его гонорар, но пыталась прощупать. Может быть, ей выгоднее на мою сторону переметнуться? А вдруг я ей больше заплачу? «Но почему вы не нажали на нее?» — нахмурился адвокат. «В ту же ночь, сразу, тем более, что Анастасия первая на контакт пошла». «Сама себя корю, опустила глаза Кривцова. «Такая усталая была в тот день!» Подумала, ну какая-то глупость. Завтра на свежую голову разберусь. Рухнула в постели, сразу уснула. Ну и утром просто не успела. На работе столько хлопот». — Да, Елена Анатольевна, — покачал головой красавчик, — вы меня просто удивляете. Просто я эту Настю вообще всерьез не воспринимала, — вздохнула Елена. — Жалкая, никчемная личность, — и решительно перевела разговор. Но речь сейчас о другом. Может ли Настина смерть быть как-то связана с ее выступлением? «Не исключено», — осторожно произнес юрист. «А может и нет». «А еще», — не смутившись, продолжала Елена, «я накануне случайно услышала, как муж по телефону произнес «разберись с ней сегодня». Очень мне эта фраза не понравилась, но Макара я ни о чем спрашивать не стала, только телефон потом его проверила, это он с Нурланом, Своим адвокатом говорил, но она завтра Настю уже нашли мёртвой. — Тоже ничего не даёт? — А этот Нурлан, он в ночь убийства присутствовал в доме? — Нет. Только вечером приезжал где-то на час. Но Нурлан сам бы не стал убивать. Руки короткие, а вот исполнителя найти запросто. Доставить его на своей машине в дом, в обход видеокамеры, а выйти убийца мог уже утром, когда камеры выключены. Через забор перемахнул и привет. — Не сходится, покачал головой адвокат. — Почему? — Да потому что я еще в аспирантуре по наемным убийствам доклад готовил, — усмехнулся тот. Проанализировал более пятисот прецедентов и ни разу не встречал, чтобы исполнитель своим жертвам вены резал. Эта публика обычно огнестрельное оружие предпочитает. Так в том-то и идея! Макар все силы предложил, чтобы никто даже не заподозрил, что это заказное убийство, — с жаром воскликнула Елена. Он, наверное... Она задумалась, наверное, что поторопил красавчик. Не знаю, но какая-то идея... Зачем именно вены резать у него была? Это точно. Мой муж ничего просто так не делает. Она поникла. А юрист назидательно произнес. Да уж, Елена Анатольевна, прям, скажем, не густо. Но, может, все-таки попробуйте каким-то образом здесь покопать? С надеждой произнесла Кривцова. А вдруг чего выплывет? Ведь она... Очень, согласитесь, странная какая-то цепочка. Настя просит денег у меня. Я ей отказываю, и буквально через сутки ее убивают. Ладно, я попробую проверить вашу версию, — откликнулся адвокат. Однако Елена по лицу видела. Его эта идея не слишком увлекла.